Глава 7 Ричард пришел на вокзал на целый час раньше в 6 вечера, частично из-за того, что солнце начало клониться к горизонту, и больше не осталось мест, где можно было бы погреться, а еще потому, что он любил приходить заранее, чтобы иметь возможность осмотреться, даже если речь шла о том, чтобы просто сесть в поезд». Элеваторы стояли неподвижно, безмолвные и, судя по всему, пустые, дожидаясь нового урожая. Громадный склад тоже был закрыт. Рельсы окутывала тишина. Фонари уже зажглись, хотя сумерки еще не спустились. Впрочем, до них оставалось совсем немного. «А потом наступит ночь», — подумал Ричард. Он обнаружил, что крошечное здание вокзала открыто, но там пусто — Внутренняя отделка из дерева напоминала пряничный домик, его множество раз перекрашивали, подновляя обычную для официальных учреждений кремовую краску. Пахло там, как пахнет в деревянных строениях на закате после долгого жаркого дня. Душно, пыльно и пропечено солнцем. Сводчатая билетная касса была совсем маленькой и невероятно уютной, с круглым отверстием в стекле, чтобы разговаривать с кассиром. Изнутри окошко закрывала коричневая в складочку занавеска, сделанная из какого-то примитивного винила, на которой висела табличка с надписью «Закрыто», выведенной золотой краской. В конце короткого коридора Ричард обнаружил зал ожидания со столом, на котором лежали газеты шестидневной давности. С потолка свисали стеклянные шары с молочного цвета лампочками, но выключателя Ричард не нашел. Около двери, там, где ей следовало быть, имелась табличка с прикрепленной к ней скотчем надписью «Если вам нужен свет, обратитесь в кассу». Скамейки, которым по представлениям ричера исполнилось лет 100 произвели на него впечатление, из красного дерева, жесткие, с прямыми спинками, лишь слегка приспособленные для сидения, отполированные до блеска годами использования. Ричард выбрал понравившееся ему место и сел. Оказалось, удобнее, чем он думал, несмотря на пуританскую форму. Столлер прекрасно сделал свою работу. Впрочем, может быть, само дерево перестало сопротивляться, сдалось и научилось обнимать людей разного размера, веса и температуры. Скамейки в буквальном смысле долгое время подвергались обработке паром и давлением, совсем как в промышленном производстве — только очень медленно. Ричару стало интересно, возможно ли такое с красным деревом, отличающимся невероятной твердостью? Ответа он не знал. Он сидел не шевелясь. Снаружи начало темнеть и, соответственно, внутри тоже. Если вам нужен свет, обратитесь в кассу. Джек сидел в полумраке, и смотрел в окно, решив, что Чан стоит где-то в тени здания, как в тот раз, когда он вышел из поезда. Ричард хотел было пойти и отыскать ее, только вот зачем? Он не собирался произносить длинную серьезную речь, а пять минут пустого разговора ничего не изменит. Джек путешествовал, переезжал с места на место, встречался с людьми и расставался с ними. Он к этому привык, обычное дело». Он решил, что, когда пойдет к поезду, просто помашет ей рукой. Впрочем, она к этому времени будет занята разговором с кивером, слушать его, спрашивать, где он болтался, если кивер приедет на поезде. Ричард ждал. За минуту до прибытия поезда он услышал, как застучали и начали перешептываться камешки на путях. Потом запели рельсы — Низкое стальное бормотание, постепенно набиравшее силу и превратившееся в громкие стоны. Он почувствовал давление в воздухе, увидел луч света, который догнал звук, шипение, ворчание и грохот, а в следующее мгновение появился поезд, разгоряченный, могучий, но невероятно медленный. Заскрежетали тормоза, он остановился, локомотив скрылся из вида, и вагоны выстроились вдоль платформы. Раскрылись двери. Ричард увидел, как слева из тени выступила и Чан. Точно прибытие поезда заставило сработать какой-то рефлекс. Она появилась и тут же исчезла, как будто сработала мгновенная камера. Из поезда вышел мужчина. В этот момент справа Ричард заметил хозяина лавки запасных частей для ирригационных систем — Он появился из тени, сделал шаг вперед и стал ждать. Мужчина из поезда шагнул в лужицу света. Но он не был крупным, явно не тем, кого ждал Ачан. Не кивер, чуть выше среднего роста. Вес немного меньше среднего, лет пятидесяти. Видимо, в молодости он был стройным, но уже начал набирать вес. В костюме и рубашке с воротником, без галстука. В руке мужчина держал сумку из коричневой кожи, Больше тех, с которыми ездят на вызовы доктора, но меньше дорожной. Кроме него никто из поезда не вышел. Двери все еще оставались открытыми. Ричард видел, что хозяин лавки сделал еще один шаг вперед, и мужчина с поезда его заметил. Лавочник произнес имя и протянул руку, вежливо, уважительно, доброжелательно и почтительно. Мужчина из поезда пожал руку. Двери поезда по-прежнему были открыты. Однако Ричард остался на своем месте в темноте. Хозяин лавки взял кожаную сумку из руки мужчины в костюме и повел его к выходу со станции. Двери поезда с шипением закрылись, вагоны содрогнулись и застонали, и поезд покатил прочь, медленно, очень медленно, вагон за вагоном. Хозяин лавки запчастей и мужчина в костюме скрылись из виду. Ричард вышел на платформу и стал смотреть, как хвостовые огни поезда постепенно гаснут вдалеке. «Они направляются в мотель», — проговорила Чан, не выходя из тени. «Кто направляется?» — спросил Ричард. «Мужчина из поезда и его новый дружок». Она, наконец, вышла на свет. «Ты не уехал?» «Не уехал», — подтвердил Ричард. «Я думала уедешь». Я тоже так думал. Мне кажется, я хороший человек, но не сомневаюсь, что причина не во мне. Ричард ничего не сказал, и Чан снова заговорила. Ужасно получилось, извини, я не это имела в виду. Все равно сплошное нахальство с моей стороны, то есть, понимаешь, я хотела сказать, что нет никаких причин, чтобы я стала причиной. Фу, стало еще хуже. В общем, ты ведь остался не за тем, чтобы мне помочь, верно? Ты... «Видела, как те типы пожали друг другу руки?» «Конечно. Вот почему я остался».